Газовая бомба не сработала. Один из охранников пнул металлическую канистру. Канистра тут же зашипела. «Носовые фильтры, живо!» Они пошарили в карманах и достали предметы, смахивающие на большие резиновые носы. «Хорошо. Нам следовало это сделать раньше. Если бы мы наполнили комнату газом, любой вломившийся сюда сразу бы свалился». Мэт понял, в чем смысл всего этого. Он задержал дыхание в ту же секунду, как услышал шипение. Теперь он подошел к ближайшему охраннику и сорвал с него фальшивый нос. Тот задохнулся от изумления, глядя прямо на Мэтта, и рухнул. У накладного носа имелась лента для укрепления вокруг шеи и нечто вроде липучки, образующей плотный контакт с окружающей нос кожей. мэт нацепил его и обнаружил, что дышит сквозь него с трудом. Это было неудобно. «Рик!» «Ох уж этот идиот! Где во имя пыльных демонов его носовой фильтр?» «Держу пари, этот кретин забыл его взять». «Дайте, пожалуйста, майора Йенсена». Один из охранников воспользовался ручным телефоном. «Сэр, Вивари только что пыталась ворваться девушка». «Да. Девушка в одежде команды. Верно. Совсем одна. Спит на одном из кресел, сэр. Мы решили, что раз она уж так потрудилась, чтобы добраться сюда...» Мэтт еще чувствовал головокружение, хотя дверь должна была отсечь вибрацию больших ультразвуковиков. «Не угодила ли в него незамеченной щадящая пуля?» Он наклонился над Ленни. Та, конечно, лежала без сознания. Истыкана слишком уж многими шадящими иглами. Легкие полны газа, сквозь мозг текут ритмичные снотворные токи. мэт нашел три проводка, идущие к ее наушникам, и выдернул. Теперь она будет бомбой замедленного действия. Когда все другое прекратит действовать, она проснется. Собственно, лишь для того, чтобы... Угодить под новые выстрелы четырех охранников в комнате. «Еще одно. Сэр, здесь полно газа. Мы решили, что это все едино...» «Нет, сэр, не видели. Если вы отключите ультразвук, я посмотрю». Он отвернулся от телефона. вот осмотри коридор проверь, не упал ли там кто». «Да ведь ультразвук включен. Должны уже выключить. Проверь». Из нагрудного кармана лежащего без сознания охранника торчала шариковая ручка. мед заметил ее, выхватил и быстро нарисовал на лбу стража сердце и три капельки, сбегавших вниз по прямой переносице. Тот, кого звали Уотс, приоткрыл дверь. Звуковые волны его не тронули. Он раскрыл дверь пошире. — Эгее! — охранник выскочил наружу и пробежал по коридору к телу Фокса. мэт следовал за ним по пятам. «Это охранник!» — крикнул Водс через плечо. «Проверь документы!» Водс принялся рыться в карманах Фокса. Один раз он понял взгляд, когда Мэтт проскальзывал мимо него. Потом продолжил свое занятие. «Это Элейна Мэтсон!» — сказал Иисус Петро. «Наверняка она. Вы уверены, что с ней никого не было?» Если бы с ней кто-то был, он оказался бы в том же положении. Я думаю, она была одна, сэр. Это было здраво. Что вряд ли дает какие-то гарантии, подумал Иисус Петро. Благодарю вас, майор Янсен. Как дела у разыскных подразделений? Ничего не нашли, сэр. Плато Альфа продолжают прочесывать. Узнать, как у них успехи? Да. Позвоните мне. Иисус Петро повесил трубку и откинулся на стуле за письменным столом, собрав лоб в хмурые морщины. Они наверняка где-то на альсе И они не могут все участвовать в нападении на госпиталь. Элена Мэтсон захвачена. Хорошо и здорово. Наверняка она устроила этот загадочный взрыв, чтобы прикрыть свое проникновение. Не она ли забрала эту полицейскую форму? Возможно. И эта шла в ней на достаточное расстояние, чтобы оглушить женщину из команды и обеспечить себе маскировку получше. Возможно, возможно. Он взял шестое досье, лежащее в одиночестве рядом с парализатором. Жизнь Полли Торнквист. Родилась 22 года назад. В первенцем в семье, незамеченной в связях с сынами Земли. левый глаз ее отец получил из банков органов, потеряв свой на рыбалке. Хороший, верный колонист, сторонник строгой дисциплины в семье. Выросла на Дельте, в четвертом секторе. Училась в колонийском университете с хорошими оценками. Там она встретила Джейха Кахуда. Впервые влюбилась. Почему? Футнику дыш не маленький, щуплый, некрасивый. Но некоторым девушкам нравятся умные мужики. По окончании средней школы и колледжа приступила к работе на передающей станции Дельта. Влюбленность в Худа, по-видимому, охладилась до дружбы. Но она вступила в сыны земли. Бунт против властей. Ее отец не позволил бы ей, если б знал. Достаточно увидеть хоть эти неодобрительные морщинки на его физиономии Харька. Хм... Без этих морщинок он чем-то напоминает Джейка Хо-Худа. Все это кажется полезно. К настоящему моменту она подвергается гробовой обработке свыше 30 часов. Если теперь она услышит голос, единственный чувственный раздражитель в её вселенной, она будет слушать и верить, как и другие. В особенности, если голос сошлется на нужное происшествие в ее прошлом. «Но пока и придется подождать. Сначала сыны земли. Одни меньше, осталось четыре». Иисус Пьетро потянулся за чашкой и обнаружил, что кофе у него холоден, как камень. В его голове зашевелился вопрос. Он скорчил гримасу и загнал этот вопрос туда, откуда он всегда вылезал. Снял трубку настольного телефона и проговорил. — Мисс Лоссен, не организуете ли вы мне еще кофе? — Стоит ли? Вы уже пропитались этим пойлом. — Просто принесите кофе. И... Та же мысль вновь выскочила на волю, и не успев остановить себя, он продолжил. — Принесите мне папку на мэтью Келлера. — Нет, не ту, что на моем столе, а из архива по умершим. Она явилась через минуту, встроенная и светловолосая, с холодно отстраненным видом, неся папку и чашку кофе. Иисус Петро сразу раскрыл папку. Мисс Лоссен нахмурилась, хотела было у него что-то спросить, но увидела, что он ее не слушает, и удалилась. Мэтью Келлер родился, учился... Вступил в Сыны Земли на 10-й месяц 2384 года, в средних летах. Почему так поздно? И вообще, почему? Стал профессиональным вором и убийцей. Крал для Сынов Земли, убивал офицеров исполнения, достаточно неумных, чтобы рискнуть появляться среди колонистов небольшим числом. Вор — проклятие. Уж не Келлер ли старший украл тот автомобиль, машину, на которой младший Келлер умчался прямиком в пустоту? Попался в секторе 28-м Бета. На четвертый месяц 2397 -го года. Схвачен, обвинен в измене, расчленен в банках органов. Ох, Иисус петра хитрый лгун! Половина госпиталя, небось, знает, что на самом деле он бросился с обрыва. 40 миль падения к пыльным демонам адскому пламени. Ну и что? Иисус Петра вылил остывший кофе в мусорную корзину, налил себе новую чашку, отпил. Дрожащая тень где-то в уголке глаза. В комнате кто-то есть. Чашка заплясала в руке Иисуса Петра, обжигая губы. Он поспешно поставил ее и огляделся. Вернулся к досье. Мэтью Келлер. Что за идиотская прихоть заставила его затребовать это дело? Келлер старший мертв, спотыкающийся, ползущий. Перевалился он за край пустоты на долю секунды раньше, чем... Кастро! Иисус Петра резко поднял взгляд.